Глава пятая. Пиратский флот. Дирк Пустынник был хорошо известен среди пиратов, причем известен был как один из самых опасных и безжалостных. Такую славу он снискал вовсе не благодаря своим талантам или удачно подобранному и оснащенному кораблю, и вовсе не из-за большого количества удачных атак. Можно было сказать, что свою славу он получил как раз из-за того, что не отличался особыми умениями, талантами, его корабль являл собой жалкую, наладан дышащую лоханку, а команда регулярно набиралась заново, так как выжившие на корабле дирка пираты после остановки на первой же попавшейся станции давали дёру, но желающих попасть в команду его дробилки была масса. Все они думали, что их ждет слава, богатство, уважение среди других менее удачливых джентльменов удачи. И лишь попав на борт, они понимали, как сильно заблуждались. Дробилка представляла собой некогда могучий, а ныне безнадежно устаревший корвет. Его двигатели уже не могли выдать даже 70% от номинальной мощности. Аналогично дела обстояли и с энергощитом. Половина орудий были в неисправном состоянии, а те, что еще работали, требовали калибровки. Настоящим чудом было, если орудие попадало в цель меньше транспортника, находящегося дальше 10 километров от дробилки. Команда представляла собой настоящую концкамеру. Практически все были либо наркоманами, либо откровенными алкашами». Причем основной костяк был таким сбродом, что даже антарцы вряд ли решились бы оставить их в качестве рабов. Подобные человеческие отходы нужно было безжалостно уничтожать. Любой активист, всю жизнь проповедующий любовь к ближнему, запрет на смертную кару, считающий, что каждый имеет право на второй шанс, лишь взглянув на офицеров дробилки, тут же изменил бы свои взгляды, Причем порешил бы любого из этих уродов лично, и рука его при этом не дрогнула бы. Кражи, убийства и даже изнасилования на борту дробилки были и вполне обычным делом. Многие новички, попавшие на борт этого корабля, уже никогда его не покидали. Однажды их находили в душевой, в трюме или в других отсеках, висящими под потолком. Суицид новичков был обыденностью здесь, и никто этому уже не удивлялся. Что касается славы самого владельца и капитана, то опасным он стал считаться из-за того, что не пропускал ни один корабль, который ему попадался. А как поступать иначе? Если не удастся ничего добыть, чтобы починить очередной узел корабля, его текущий вылет может стать последним. Безжалостность же капитана основывалась на том, что иногда он просто «уничтожал корабль, который атаковал». Вопреки распространенному мнению, это не было инициативой самого капитана. Просто пушки, стрелявшие неимоверно криво, могли попасть совсем не туда, куда целился канонир, что и приводило к печальным последствиям. Причем выстрелы всегда совершались на близкой дистанции. На дальней дробилка, скорее всего, промахнулась бы мимо цели, а выстрел на расстоянии в пару километров от цели всегда гарантировал сильное повреждение. Именно поэтому каждый неудачно взорванный корабль-жертва лишал Дирка заработка, однако повышал его репутацию. Тем не менее, Дирк прекрасно понимал, что его дробилка доживает последние дни. Нужно было выжать из нее все, что только можно, после чего исчезнуть. Платить отребью, которая являлась командой этого славного корабля, Дирк не собирался. Слишком мало он смог отложить, чтобы просто так разбазаривать деньги. Хотя пока корабль был на ходу, платить приходилось. Иначе некому было бы вести его славное корыто в бой и стрелять по очередному торговцу. Однако, вопреки желаниям и планам Дирка, дела шли и далеко не лучшим образом. Последний рейд не принес ничего, кроме поломки правого маневрового двигателя и очередного взорванного корабля-транспортника. Дирк знал, что стрелять по нему было плохой идеей. Однако транспорт оказался быстрее, чем дробилка. Вариантов было всего два — дать ему уйти или попытаться остановить, повредив двигатели. Конечно же, пушки, как обычно, промахнулись, разнеся транспорту вовсе не то, что было нужно. Такова уж была удача у капитана дробилки. Что же с этим поделать? И когда великий и прославленный пират уже совсем пал духом, с ним и связался этот лощеный предложивший отличный контракт. Дирк сходу оценил предложение, не забыв при этом содрать с хлыща сумму, в три раза превышавшую ту, что лощеный собирался заплатить сначала. Оказалось, что этот тип искал пиратов, готовых атаковать станцию некой корпорации в этой части сектора. И если для корабля Дирка эта затея поначалу казалась чистым самоубийством, как и для большинства других пиратов, то затем план начал казаться все более и более реальным. За два дня лощенный не скупясь, заключил контракты почти со всеми пиратами, с какими ему удалось связаться. Сейчас во флоте нанимателя находилось уже более 80 пиратских кораблей. Конечно, все они были не намного лучше дробилки, однако попасть по такой цели, как станция, были в состоянии. Сначала пиратским флотом должен был командовать некто Ирм. Судя по всему, он являлся наемником, что не особо нравилось пиратам. Однако этот Ирм явно являлся приближенным нанимателя, потому и пришлось смириться с его присутствием. Да и как ни крути, этот наемник оказался далеко не дураком. Оценив состояние пиратских кораблей, он сбил с нанимателя целых 4 миллиона кредитов для проведения ремонта на пиратских лоханках. Когда пираты узнали про выделенные на ремонт деньги, все они уже радостно потирали руки. Халява ведь! Конечно же, никто из них не собирался тратить деньги на ремонт своей рухляди. У каждого была более важная статья расходов, которая вот прямо сейчас требовала вливания средств. У кого-то заканчивались наркотики, и ломка уже виднелась на горизонте. К кому-то уже дышали в темечко кредиторы, которым нужно было отдавать деньги. На некоторых кораблях команда не получала жалования уже несколько месяцев. Поэтому единственным шансом капитана избежать скорой расправы были именно эти, внезапно упавшие с неба средства. Но наемник показал всем кукиш, и в прямом, и в переносном смысле. — Либо вы пригоняете свои скорлупки в док, мы их осматриваем и чиним, либо вообще ничего не получаете. Пираты попытались возмутиться, но наемник был непреклонен. Более того, его последнее заявление заставило всех заткнуться и подчиниться. Кто не захочет чиниться за счет нанимателя, не позволит провести оценку состояния своего корабля, с тем контракт будет расторгнут, как и с теми, чьи корабли будут в плачевном состоянии. Вот после этого пираты сдались и стали вести себя потише. Все-таки халявный ремонт тоже многого стоил. Вот, к примеру, дробилки откалибровали пушки и подремонтировали движки. До номинала она все равно не дотягивала, но теперь Дирк был уверен, транспорты не смогут от него удрать. А затем случилось то, что и вознесло Дирка на должность адмирала пиратского флота. Причиной этому послужила смерть Ирма, глупая и нелепая. У наемника было собственное звено истребителей, и именно оно отправилось в систему, где и находилась станция «Цель». Наемники планировали провести разведку боем, уничтожив парочку дек. И в целом им это удалось. Вот только сам Ирм зачем-то полез в астероидный пояс, где и подох. Дирк не особо вдавался в подробности, зачем этот рейд вообще был нужен. Главное, он уяснил, этот вылет наемников должен был заставить некоего высокопоставленного корпората прибыть в систему. И именно в этот момент пираты и должны были ударить. По большому счету им даже на станцию было плевать, главное убить того самого корпората. Но Ирм погиб, а наниматель сильно сомневался, что пиратам удастся перехватить судно, на котором прибудет важная шишка. Цель наверняка уйдет, а следовательно проще позволить ему прилететь на станцию. Теперь же, не разрушив станцию, добраться до цели оказалось затруднительно. Следовательно, выбора не было, нужно было разрушать станцию и при этом не дать никому с нее удрать. До назначенной нанимателем даты атаки оставалось всего ничего, и он явно нервничал, нанимая уже даже и не пиратов, а всех, кого только можно было нанять. Как раз тогда в системе и появились те корабли. Да, рассматривая их, Дирк только облизывался. Будь у него хоть один такой, вот тогда бы он развернулся. Год, максимум другой, и он с легкостью собрал бы и миллиард кредитов, и это как минимум. Прибывшие корабли были пусть и не новыми, однако настоящими, боевыми и в отличном состоянии. Лощеный попытался наладить с прибывшими контакт, завербовать их, однако они наотрез отказались, хотя поначалу вроде бы и проявляли интерес и даже, как казалось Дирку, были не прочь взяться за работу. Ну да и черт с ними. Судя по тому, что оба грозных боевых корабля вертелись возле станции, они собирались провести здесь как минимум день. Вот и славно, видеть их среди своих противников Дирк не хотел. Нет. Пусть у пиратов и были полуразвалившиеся ржавые корыта, но их было несколько дюжин, и такой толпой пусть и с немалыми потерями, а завалить эту парочку они смогли бы. Но Дирк предпочел бы обойтись без этого. Когда он получил приказ на выдвижение, то в первую очередь проверил, что делают те самые корабли наемников. Они ушли, причем давно и куда-то в сторону от системы, где находилась цель пиратов. Вот и славно. И затем флот ушел в прыжок. Допрыгали они до системы назначения не без потерь. Один фрегат и два корвета не долетели. У одного из корветов отказал варп-двигатель. У фрегата вообще не работали маневровые. Ну а еще один корвет во время разгона для гиперпрыжка внезапно взорвался. Ну что ж, Дирк ожидал подобного. Здесь, во фронтире... Пиратские корабли можно было назвать кучей мусора. Непонятно, почему летающие все еще вместе и в одном направлении. Честно говоря, Дирк ждал больших потерь. Поэтому его очень позабавило негодование нанимателя по поводу выхода из строя трех кораблей еще даже до начала атаки. Но Дирк быстро его утихомерил, посоветовав все претензии высказывать капитанам тех лоханок, которые выбыли, а не ему. Лично он свои обязанности выполнял и в систему назначения прибыл. Появившись там, где и была станция «Цель», пиратский флот обнаружил рядом с собой одинокий транспорт, который тут же попытались захватить. Однако каждый из пиратских капитанов пытался опередить другого, и все закончилось тем, что кто-то, оказавшийся менее расторопным, но крайне обиженным, просто расстрелял потенциальную добычу. Наниматель вновь взбеленился, но в этот раз быстро успокоился. Не до того ему было сейчас. Но, похоже, обитатели данной системы обнаружили исчезновение транспорта. В сторону пиратского флота уже летел разведывательный зонд. Дирк тут же сообразил, что давать время противнику подготовиться к битве будет глупо с его стороны. Поэтому приказал на максимальной скорости двигаться к станции. Жаль, у них не было координат для варп-прыжка. Так бы и секунды варп полета, и можно уже было бы начинать атаку. Конечно, при этом наверняка потеряв еще парочку кораблей, либо взорвавшихся во время разгона, либо получивших серьезную неисправность в прыжке. Обычным ходом до станции пришлось бы добираться очень долго, однако чем ближе корабли оказывались к станции, тем больше был шанс просчитать варп-прыжок. Судя по всему, до атаки оставались считанные часы. Еще 20-30 тысяч километров, и можно будет прыгнуть. Кроме трех станций в системе был и огромный корабль «Харвестер» — матка для лопат. Заполучить такой корабль в собственное распоряжение было мечтой любого пирата. Продать перерабатывающее оборудование и купить на вырученные деньги 3-4 стареньких истребителя, и вуаля, имеем носитель с мощным щитом. Или даже передвижную базу. Многие известные и удачливые пираты с помощью подобных кораблей окапывались в системах, вылавливая все проходящие мимо корабли. Многие пираты использовали «Харвестеры» как временные базы, а затем и как грузовозы с трофеями. Такой корабль можно было использовать и как док для ремонта небольших кораблей, естественно, после серьезной модернизации. Короче, захватить такой корабль было мечтой любого — Наниматель милостиво разрешил Дирку провести захват сразу после того, как станция будет уничтожена. И намекнул, что после захвата Дирка будет ждать еще один контракт, не менее выгодный. Через пару часов флот пиратов таки прыгнул к самой крупной в системе станции. Две другие были чуть меньше и наверняка являлись складами или грузовыми терминалами. Пираты, пока их игнорировали, им предстояло атаковать главную, штаб корпорации в этой системе. Флот пиратов надвигался на станцию словно рой рассерженных насекомых, раскинувшись широко и на большом удалении друг от друга. Орудий на станции хватало, однако рассчитаны они были на корабли больших размеров. Справиться же с таким количеством мелочи они не могли. Тем более пираты выбили все с парки непосредственной обороны, которые не были защищены щитом. А затем принялись бить и по щиту. Требовалось его полностью убрать. Только после этого можно будет начать расстрел станции. Спустя еще пару часов Дирк понял, что они тут застряли надолго. Мощность залпа у флота была небольшая. Генераторы станции явно работали в форсированном режиме, стараясь восстановить целостность щита. Но, тем не менее, Дирк видел, что щиты медленно, но уверенно снижают свою интенсивность. Всего час назад их значение равнялось 97%, и вот сейчас уже 93%. Судя по всему, придется тут задержаться на пару дней, но он не сомневался, что стереть станцию в прах им удастся. Наниматель же уверил его, что подкрепление к корпорации прибудет не скоро. Они успеют сделать свои дела и сбежать. «Капитан», — сказал первый помощник, — мерзкий тип, сидевший на откровении, и который, как казалось Дирку, принимает этот наркотик даже вместо еды. «К нам идет Харвестер!» «И что?» — удивился Дирк. «Идет и пусть идет. Он может нас обстрелять!» Там всего четыре пушки, и для кораблей нашего размера они особой опасности не представляют. Он по нам даже не попадет. От торпед или ракету вернемся. Может, стоит уничтожить сначала его? Дирк задумался. Может, и стоило бы. Вот только стоит хоть немного снизить интенсивность обстрела станции, она тут же восстановит свои щиты и придется начинать все заново. Да и уничтожать этого мамонта не хотелось. «Идея оставить его себе Дирку очень понравилась». «Нет, пусть подходит», — бросил Дирк. «Выделим пару кораблей, чтобы начали обстреливать его. Пусть станция еще ему щит восстанавливает. Быстрее доберемся до ее структуры». Помощник ничего не ответил, но Дирк прекрасно понял, что он явно придерживался другого мнения. «Ну и черт с ним, здесь капитан Дирк, а не этот Торчок». Вот и пусть свое мнение держит при себе и лишний раз не раскрывает ту зловонную яму, которую по странному недоразумению считает собственным ртом. Харвестер подошел уже достаточно близко, вот только стрелять он почему-то так и не начал. Даже когда два корвета, которым Дирк приказал атаковать огромный корабль-матку шахтеров, начали обстрел... Харвестер не начал отвечать. Он просто висел рядом, словно пугая их своим видом, но ничего не предпринимал. В конце концов Дерку надоело следить за ним, и он сконцентрировался на битве. Нужно было внимательно следить за пиратскими кораблями, заставляя те из них, что долгое время не стреляли по станции, делать это. Конечно, на пиратских лоханках не могло быть хороших генераторов, либо работающие на 50-80% от номинальной мощности, либо, вследствие некой поломки, пожирающие неимоверное количество топлива. Они вырабатывали энергию, тратить которую пиратские капитаны не особо хотели. Дороговато выходит. Вот именно таких и старался обнаружить Дерк. Если остальные те, которые вели огонь, увидят, что часть коллег отлынивает, то и сами прекратят обстрел, да и молчавшие корабли позволяли станции быстрее восстанавливать щит. Поэтому Дирк выискивал таких, выходил с ними на связь и после короткого разговора полного угроз заставлял пиратов вступить в бой. Во время одного такого разговора, очень уж эмоционального, из недр Харвестера вылетели полтора десятка дек. Но Дирк этого не заметил, как раз в этот момент он угрожал лично разорвать очередного самого умного пиратского капитана, посчитавшего, что именно ему можно не стрелять, сэкономив дорогостоящее топливо для генератора. Деки же за время разговора успели разлететься в разные стороны, рассредоточиться по сфере, которую занимал пиратский флот, а затем все они разом «взорвались». Причем было прекрасно понятно, что в их трюмах находилась взрывчатка или нечто схожее, ведь по-другому объяснить, почему такие маленькие корабли взрывались с такой мощностью, было нельзя.